Глава семнадцатая. Начало разлада. Связь, начало которой положил этот разговор, не имела для Каупервуда той важности, что для Антуанетты. Повинуясь внезапной прихоти, он пробудил к жизни страстную, неукротимую натуру. Девушка слепо боготворила его. Сколько бы он ни причинил ей горя, Антуанетта, и будущее показало это, никогда не стало бы ему мстить. Однако, сама того не зная, она первая вызвала подозрение у Эйлин и открыла ей глаза на измены Каупервуда. Поводом к тому послужили два довольно незначительных случая. Однажды, заехав за Каупервудом, Эйлин застала его в кабинете наедине со стенографисткой, хотя было уже поздно, и остальные служащие давно разошлись. Они очень оживленно беседовали о чем-то, и девушка, когда Эйлин вошла, как будто смутилась. В другой раз, когда Первуд был в отъезде, Эйлин показалось, что она видела его вместе с Антуанеттой в карете на Стейт-стрит. Стояла ненастная ноябрьская погода, Эйлин выходила из магазина Мэрила и случайно взглянула на проезжавший возле тротуара экипаж. Полной уверенности у нее не было. Но, тем не менее, это ее потрясло. Неужели Фрэнк в городе и никуда не уезжал? элен тотчас же отправилась к нему в контору под предлогом, что нашла хорошенький ошейник для Дженни, собачки-старика Лафлина, а на самом деле, чтобы проверить, там ли Антуанетта. «Неужели Каупервуд мог увлечься этой стенографисточкой?» — спрашивала она себя дорогой. В конторе все считали, что хозяина нет в городе, но и Антуанетта не оказалась на месте. Лафлин, ни о чем не подозревая, сказал Эйлин, что Мисс Новак, кажется, пошла в библиотеку подобрать какие-то материалы. Так Эйлин и не удалось разрешить свои сомнения. — Как должна была она к этому отнестись? — И счастье ее... И все надежды были настолько тесно связаны с любовью и успехом Каупервуда, что при одной мысли потерять его она готова была сойти с ума. Второй Каупервуд, пробираясь по извилистым тропам страсти, задумывался над тем, как поступит Эйлин, если узнает о его похождениях. Уже и раньше, когда он завел интрижку с женой адвоката, миссис Катридж, а потом с Эллой и с миссис Ледуэлл. У него бывали небольшие стычки с Эйлин, и хотя до настоящих ссор дело не доходило, каупервуду было ясно, что даже тень подозрения выводит Эйлин из себя. Иногда он где-то пропадал, и Эйлин ждала его напрасно, но у него всегда находились оправдания. Иногда ее удивляло его непонятное равнодушие к ней. В этом оправдаться было уже труднее. Тем не менее, до сих пор Каупервуду всегда удавалось рассеивать ревнивые подозрения Эйлин, потому что ни одной из этих женщин он не был серьезно увлечен. «Ну — Но зачем ты это говоришь? — спокойно возражал он, когда Эйлин, сердясь на него за какую-нибудь очередную отлучку, утверждала, что он верно, неплохо провел время с другой. — Ты же прекрасно знаешь, что у меня никого нет. — Поверь, если бы я завел шашни с какой-нибудь женщиной, ты бы очень быстро об этом узнала. И все равно даже случись со мной такой грех. В душе я никогда бы тебе не изменил». «Вот как!» — язвительно воскликнула Эйлин. Червь сомнения точил ее. «Ну, знаешь, духовную верность можешь оставить при себе. Мне одних возвышенных чувств мало». Каупер вот смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Он жалел ее и понимал, что она права. Нравился ему и сарказм, звучавший в ее словах. Кроме того, он знал, что в глубине души она не верит его измене, ведь он и сейчас вел себя с нею как влюбленный. Но Эйлин хорошо знала, что он нравится женщинам, и разве мало бездушных кокеток, которые рады будут завлечь его и сковеркать ей жизнь? Да Фрэнк и сам, может быть, не прочь пасть жертвой этих обольстительниц. Взаимные влечения и физическая близость составляют такую неотъемлемую сторону брака и вообще всякой любовной связи, что почти каждая женщина следит за проявлениями чувства у своего возлюбленного примерно так, как, скажем, моряк, плавание которого зависит от погоды, следит за барометром. Эйлин в этом смысле не составляла исключения. Она была так хороша собой, так сильно влекла к себе всегда Каупервуда, что всякая перемена в его отношении не могла бы от нее укрыться. Очередные вспышки страсти доказывали ей, что она не утратила еще для него своей привлекательности. Но мало-помалу, задолго до его увлечения миссис Сольберг или кем-либо другим, пыл Каутервуда стал угасать. Правда, перемена была не столь велика, чтобы вызвать тревогу. Эйлин недоумевала. Но не доискивалось причин. После неудачи, которую она потерпела в чикагском обществе, положение ее было слишком шатким, и у нее попросту не хватало на это духу. С появлением миссис Сольберг и Антуанетты Новак все усложнилось еще больше. По-своему привязанный Кейлен Каупервуд и хотел бы быть нежным с женой. Он знал, как сильно она его любит, и чувствовал себя виноватым перед ней. Но в то же время все больше от нее отдалялся. Он отдалялся от Эйлин, или, напротив, вновь сближался с ней в зависимости от оживления или затишья, поочередно наступавших в его любовных делах, что, впрочем, никак не отражалось на его банкирских делах, которым он предавался с неизменной энергией и рвением. Эйлин все это замечала и очень тревожилась. Однако при ее безмерной самонадеянности Ей не верилось, что Каупервуд мог долго оставаться нечувствительным к ее красоте, а кроме того, сентиментальное участие, которое она принимала в судьбе Гарольда Сольберга и в его душевных терзаниях, не позволяло ей трезво судить об истинном положении вещей. И все же, в конце концов, она начала понимать, что любовь Каупервуда идет на убыль. Самое страшное то, что прежние отношения очень быстро опошляются, превращаясь в пустую видимость былой любви. Эйлен сразу почувствовала фальшь. Она пыталась протестовать. — Почему ты не целуешь меня так, как прежде? — упрекала она Каупервуда. Или в другой раз обиженно спрашивала. — Что с тобой случилось? Вот уже четыре дня, как ты не обращаешь на меня никакого внимания. — Ничего не случилось, — непринужденно отвечал Каупервуд. «Я ничуть не изменился и отношусь к тебе по-прежнему». Он привлекал ее к себе, ласкал, но Эйлен оставалась недоверчивой и настороженной. В душевном состоянии, которое наступает у человека, столкнувшегося с этими мучительными и необъяснимыми приливами и отливами любви, очень малую роль играет так называемый разум или логика. Нельзя не удивляться как под напором страсти и под воздействием изменившихся условий рушатся те взгляды и теории, которыми мы ранее руководствовались в жизни. В ту пору, когда Эллин пренебрегла правами первой жены Каопервуда, как смело толковала она о том, что ее Фрэнку нужна женщина, которая подходила бы ему по развитию, наклонностям, вкусам. Теперь же, когда ее одолевал страх,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 Ей, правда, приходило в голову, что Гарольд довольно привлекателен. Но разве можно его сравнить с Фрэнком? Никогда. И лишь только Эйлин почувствовала, что Као Первуд переменился к ней, она сразу опомнилась. А случая с каретой было достаточно, чтобы Сольберг и вовсе перестал для нее существовать. С ужасом думала она о том, что потерять теперь Као Первуда — это потерять все.